а восемь вкусный секрет вы так и не сказали в какой стороне река крикнула вдогонку каркуша но ответа не получила где мне искать корабль с чайками каркуша расстроилась что ни на взмах крыла не приблизилась к решению проблемы Да еще голод не кстати подобрался. Пришлось снижаться, чтобы не просто отдохнуть, но и найти, чем перекусить. А это было не меньшей проблемой, ведь Каркуше ни разу в жизни не приходилось добывать себе еду. Сначала о ее пропитании заботились родители, а потом Настенька, точнее ее мама. Правда, Каркуша не раз наблюдала, как в их дворе вороны копошились в мусорных баках и даже улетали оттуда с добычей. Может, ей повезет. К счастью, внизу, рядом с прекрасными фонтанами, было много скамеечек, и возле каждой стояла урна, доверху набитая всякой всячиной. Каркуша приземлилась на газон привычно подставив правое крыло, чтобы не завалиться на бок, и огляделась в поисках самой вкусной урны. Увы, самую вкусную уже облюбовала для себя другая ворона. Причем именно здоровая. Опираясь на две крепкие ноги, она деловито копалась клювом в содержимом железной вазы. Несъедобные бумажки... Обертки и фантики она отбрасывала в сторону а, обнаружив кусок пиццы Принялась с аппетитом его поглощать Около урны шумно суетились воробьи Подбирая крошки Каркуша подковыляла ближе И воробьи с громким чириканьем разлетелись Но потом вернулись и расселись неподалеку Видимо, решили понаблюдать за встречей двух гигантов Какими должны были казаться им Черно-серые птицы с огромными клювами Или надеялись на новые подачки Ведь две вороны смогут разворошить урну еще сильнее Вдруг на дне лежит что-то особенно вкусненькое «Здравствуйте!» — начала Каркуша «Можно мне пристроиться рядом с вами?» Ворона недружелюбно зыркнула на конкурентку блестящими глазами «Тут ничего не осталось!» «Разве что крошки вон для них!» Она небрежно махнула клювом в сторону притивших воробьев. Каркуша вздохнула. «Может, напрасно она не осталась дома, под присмотром соседки? Может, она не готова к испытаниям, которые подстерегают ее на пути к Черному морю?» «Ты любишь крем-брюле?» — внезапно спросила ворона. «Крем-брюле?» Растерялась Каркуша. «Не знаю». «Как такое можно не знать?» В глазах новой знакомой отразилось крайнее удивление. «Тут так. Или любишь, или не пробовала». «Не пробовала». С облегчением выбрала Каркуша подходящий вариант ответа. «Безобразие!» — проворчала ворона. «Куда только твои родители смотрят!» Она принялась с новой силой ворошить содержимое урны, и вскоре в ее клюве оказался бумажный стаканчик из подмороженного. «Держи!» — повелительно сказала новая знакомая, бросив стаканчик на газон. Да так ловко, что он оказался прямо перед каркушей. Пахло от него почти как от эскимо — любимого летнего лакомства в семье Настеньки. А потому Каркуша отважилась попробовать жирные желтоватые подтеки на бумажных стенках «Вкусно! Хочешь, скажу, кое-что по секрету?» Таинственно понизила голос ворона и покрутила головой, словно боялась, что кто-нибудь подслушает, и секрет перестанет быть секретом На воробьев она бросила такой строгий взгляд, что тех как ветром сдуло Вороне этих предостережений показалось мало, и она слетела вниз к Аркуше. «В самом центре Москвы, прямо рядом с Кремлем, на Красной площади, стоит огромный-преогромный торт, а сверху на нем целые горы Крем-Брюле, только разноцветного. Там ты точно наешься, смотри, не лопни». Почти не открывая клюва, сообщила она. Про Кремль и Красную площадь – главные достопримечательности своего города – Каркуша уже слышала. А вот про торт на площади – впервые. «Его испекли люди к какому-то большому-пребольшому празднику?» Тоже перешла она на шепот, пытаясь представить себе десерт столь потрясающих размеров. «Наверняка к празднику!» «Только съесть не смогли», — уверенно предположила новая знакомая. Каркушу не отпускали сомнения. «Вы это глазами видели?» Ворона сердито щелкнула клювом. «Как я могла это видеть, если это было много столетий назад?» «А-а-а!» — разочарованно протянула Каркуша. «Тогда торт, скорее всего, засох, и крем-брюле испортилось без холодильника». «Ну и пожалуйста!» — обиделась ворона, что секрет не был оценен по достоинству. «А реки там э, случайно нет поблизости?» — вспомнила Каркуша о самом главном. «Хочешь размочить кусочек торта в воде, если засох?» С любопытством взглянула на нее новая знакомая. Каркуша собралась поведать о цели своего путешествия, но передумала. Если каждому встречному рассказывать что да как, она никогда не доберется до места К счастью, ворона не стала дожидаться ответа и важно сообщила «Есть там река!» «И чайки!» — не удержалась Каркуша «И чайки!» «Но они предпочитают рыбу, а не крем-брюле» Поучительно добавила новая знакомая и улетела к другой урне, согнав оттуда двух галок